У Мугионских ворот, где находились загоны для прибывавших из компании стад, происходили настоящие сражения, в которых погибали сотни людей. Каждое утро у берегов Тибра скоплялись сотни утопленных трупов, которые никто не хоронил, и они, быстро разлагаясь от усиленного пожарами летнего зноя, наполняли воздух удушливым зловонием. Стали распространяться болезни, и люди опасливые предсказывали Великий Мор. А город продолжал гореть. Только на шестой день огонь, наткнувшись на пустыри Эсквилина, где с этой целью снесли целые кварталы домов, начал ослабевать. Однако груды догоравших углей все еще ярко светились, и народу не верилось, что бедствие подходит к концу. На седьмую ночь пожар с новой силой вспыхнул в домах Тигелина, но, не имея достаточной пищи, был недолг. Лишь время от времени то здесь, то там обрушивались догоравшие здания, выбрасывая вверх языки пламени и фонтаны искр. Но верхние слои тлевших пожарищ постепенно чернели. Небо после захода солнца уже не озарялось кровавым сиянием, и только ночью на огромном черном пустыре плясали голубые языки пламени, пробивавшиеся в грудах угля. Из четырнадцати округов Рима уцелело едва ли четыре, считая и заречье. Остальные уничтожил огонь. Когда кучи углей превратились, наконец, в золу, от Тибра и до Исквилина. Взору открылась огромная, серая, унылая, мертвая пустыня, на которой торчали ряды печных труб, напоминая надгробные кладбищенские колонны. Среди этих колонн днем бродили люди со скорбными лицами, разыскивавшие дорогие сердцу предметы или кости родных. По ночам на пепелищах выли собаки. Оказанная императором народу щедрая помощь не остановила злоречия и возмущения. Довольны были только толпы варья до да бездомных нищих, которые теперь могли в волю есть, пить и грабить. Но людей, утративших близких и имущество, не удалось подкупить ни тем, что были открыты сады, ни раздачами зерна, ни обещаниями устроить игры и раздачи подарков. Слишком огромно, слишком невероятно было бедствие. Кое-кого из сохранявших искру любви к городу отчизни приводил в отчаяние слух, что древнее имя Рома должно исчезнуть с лица земли, и что император намерен воздвигнуть на пепелище новый город под названием Нерополис». Волна враждебности росла и ширилась с каждым днем. И, несмотря на лесть Августян, на лживые донесения Тигелина, Нерон, более всех прежних императоров, чувствительный к настроениям толпы, с тревогою думал, что в глухой борьбе не на жизнь, а на смерть, которую он вел с патрициями и сенатом, он может оказаться без поддержки. Сами Августяны жили в страхе. Любой день мог принести им гибель. Тегелин задумал призвать несколько легионов из Малой Азии. Ватиний, хохотавший даже тогда, когда ему давали пощечину, утратил хорошее настроение. Виттелий лишился аппетита. Предводители августян собирались и обсуждали, как предотвратить опасность. Ни для кого не было тайны, что случись какой-нибудь взрыв, который свергнет императора, тогда, за исключением, быть может, лишь Петрония, не останется в живых ни один августян. Ведь безумство Нерона приписывали их влиянию. Все совершенные им злодеяния их наговором. Их ненавидели, пожалуй, даже сильнее, чем императора. Вот и ломали они себе головы, как бы очиститься от обвинений в поджоге города. Но для этого надлежало также обелить и императора, иначе никто не поверил бы, что не они были виновниками бедствия. Тигелин советовался с Домицием Афром.